День институционализации. Под этим официальным названием, разумеется, все дальнейшее. Вот кладут бабулю в сумасшедший дом, а она пишет бумагу отказ, и не положить, прав таких нет. Без бредового согласия. Эта гибистская практика сажать и освобождать диссидентов нам здорово испортила жизнь. Потому что вот же они ходят и ездят в троллейбусах. Иные не отказываются, но их все равно выписывают, потому что хватит лежать, каши не хватает, и терпения, и обороты койки в году. На днях в такого рода троллейбусе катила бабуся, глядя в окно безадресно и приговаривая тоже безадресно, «Я-то этого парня хорошо знаю. Его никто не знает, а я хорошо знаю. Прям нечистый, как прилип, так и не отцепится. Лицевой счет за электроэнергию пусть лично мне в руки приносят, а не присылают откуда-то. Что за баба такая взялась, откуда она?» Она-то у меня тряпки и ворует. Димка глупый был, но теперь поумнел. Надо бы ему этими тряпками всю рожу... Бесы скучнее, чем принято думать.